Гости с Центавра Аристарх Митрофанович Гадюкин Положил ложечку на блюдце, Отхлебнул горячего какао И причмокнул губами. От свежевыпеченных булочек Аппетитно пахнет корицей. Румяный старичок поерзал В мягком кресле И развернул на всю стену Экран новостей. Что может быть приятнее, чем вот так вот уютненько посидеть вечерком. Но уютненько посидеть не дали. Дверь распахнулась, и в кабинет шумно ворвался Эдуард Степанович. Растрепанный, взлохмаченный, краснее вареного рака, похоже, не на шутку торопился. Прямо с порогом торопливо выкрикнул. «Профессор, вы нужны своей стране». конечно «Очень даже нужен!» — добродушно ответил Гадюкин. «Булочку хотите?» «Нет, профессор, вы не понимаете!» — машинально взял булочку в главбес. «Дело государственной важности. Возможно, перед нами переломный момент в истории человечества». «И всего-то! Ну, это иногда случается!» — А только что же вы так кричите-то, батенька? — Спокойнее надо к таким вещам относиться. — Спокойнее. — Простите, профессор, — пригладил волосы Эдуард Степанович, перенеровничал. — Со мной только что связались. В Якутии приземлился инопланетный космический корабль. Президент поручает нам с вами немедленно отправляться туда, — Так что собирайтесь живой ногой, вертушка уже крутится. — Сейчас, батенька, сейчас, — спокойно кивнул Гадюкин, не двигаясь с места. — Сейчас, вот только какао допью. Да Тут, знаете ли, спешка совершенно ни к чему, а то еще не в ту горло попадет. ЛТ-42 ЛТ-42 Вертолет, приписанный к ней Пандора, вертолетом только назывался. Ультрасовременная машина с девятью винтами, лапами-манипуляторами, встроенными пулеметами и кабиной, способной выместить пятьдесят человек. На этой штуковине запросто можно совершить кругосветное путешествие, ни разу не опустившись на землю. Еще три года назад ЛТ-42 был всего лишь проектом ИКАР, курируемым непосредственно профессором Гадюкиным. Армейский заказ, правда, министр обороны заказывал не вертолет, а танк. Но Гадюкин, как обычно, сделал все по-своему и создал мощную летучую машину, мгновенно ставшую объектом зависти конкурирующих держав. Перелет между Москвой и городом Удачный занял всю ночь. А на утро едва забрежил рассвет, ЛТ-42 все еще трещало постями, опустился прямо посреди тайги, рядом с огромной воронкой. Вокруг суетятся люди. Поблизости стоят еще четыре вертолета. Нечета творений у Гадюкина, но все же очень неплохих. Пришельцы... Избрали для посадки прямо-таки идеальное место, всего в трех километрах от военной базы. «Докладывает капитан Атостыров», — отрапортовал Эдуарду Степановичу худощавый якут в военной форме. «Объект цел и невредим. Ночь провел спокойно, признаков жизни не подавал. ожидаем дальнейших распоряжений, товарищ полковник». «Вольно», — устало махнул рукой главы без «Профессор, вам карты в руки. Делайте свою работу. А вы, капитан, пока мне расскажите, э, как вас по имени-отчеству, кстати?» «Локут Иванович». «Ну так что, лакут Иванович, как у нас тут в целом? Кто вообще в курсе о происшествии?» «Минимум». Не замедлился ответом капитан, и почти все сейчас здесь. Мне доложили вчера утром, сказали, метеорит упал, выехал лично. Когда увидел, что это за метеорит, приказал отцепить и сообщил наверх. Ничего не трогали, близко не подходили. Совершенно правильное действие. Со всех подписков на И лично проследите, чтобы не болтали лишнего. Если дальше будете действовать правильно, смело можете рассчитывать на представление. сложу Россией, товарищ полковник. Подтянулся от Астыров. После того, как схлынула антисоветская истерия и подросло новое поколение, не видевшее коммунизма, Советский Союз окончательно ушел в историю. Как следует поразмыслив, правительство решило, что кое-какие аспекты тех времен не худо бы все же восстановить. К примеру, пионерскую организацию без идеологии, но с летними лагерями, дворцами пионеров, кружками, секциями и клубами, сбором макулатуры и металлолома, тимуровским шефством над пенсионерами и так далее пусть дети получают надлежащее воспитание все лучше чем болтаться в подворотнях точно так же были возвращены и прежние обращения господа в народе так и не прижились профессор гадюкин встал на краю воронки рассматривая инопланетный корабль поверх темных очков макушку он прикрыл панамой денек выдался не по апрельски жаркий — И не скажешь, что до полярного круга всего ничего? Штуковина, наполовину зарывшаяся в грунт, больше всего напоминает металлическое яйцо, размером с небольшой сарайчик. Судя по оплавленным породам вокруг, приземлилось оно до нельзя раскаленным, но за истекшие сутки успело остыть. — Мелкое какое-то! — наморщил нос подышаться Эдуард Степанович липуты что ли, прилетели? Ну, отчего же, батенька? Мне кажется, более верным предположить, что внутри ограничено жизненное пространство. Возможно, перед нами неполноценный звездолет, а шлюпка или спасательная капсула. Впрочем, сейчас все узнаем. Я верно понимаю, что на видимой части нет ничего даже отдаленно похожего на вход или выход. «Мы ничего такого не видели», — подтвердил Атостыров. «А снизу?» «Снизу пока не смотрели. Затруднительно». «Трудно с вами не согласиться, батенька. Трудно. Ну, ничего, сейчас все сделаем. Лёлик!» послышалось из ЛТ-42. два с подчиненными невольно шатнулись совершенно естественная реакция для впервые увидевших лелика горбатый великан на три головы возвысился над ними всеми уродливое лицо пятикантропа искривилось в понимающие ухмылке а могучие ручищи уже принялись выкатывать из вертолета маленькую мобильную лебедку за ней выбралось несколько рабочих с бурами лопатами и веревками осторожнее товарищи осторожнее взывал гадюкин с беспокойством глядя как космическое яйцо медленно наверное выволакивает из гнезда Да осторожнее же это все таки моя нобелевская премия «Не рассчитывайте, профессор!» — ботнул головой Эдуард Степанович. «Каким образом вы собираетесь к этому примазаться? Это же не вы этот корабль построили, и даже нашли не вы!» «Эх, батенька, все вам только меня разочаровывать!» — обиженно надулся Гадюкин. «Уже и шуток не понимаете! Лялик, что там?» «Ура! Хува!» Вытер поцал великан но «Ну, значит, будем резать!» Довольно потер ладошки профессор. «Лялик, ты дрель захватил?» «Ура!»